Только эта сцена, в отличие от первой, казалась неправдоподобной. Миссис Папагай вернулась наконец к действительности. Эти сцены лишь на краткий миг заняли ее воображение. И подумал напоследок. «Наверное, другие тоже рассказывают себе выдуманные истории. Может быть, человек постоянно наделяет ближних и живых, и мертвых выдуманными чертами?» и то, что она минуту назад узнала о сокровенной жизни миссис Герншоу, истинное ли это знание или ложное, или то и другое, ведь духом было известно, что миссис Герншоу беременна. Понять ей не дано. Глава 5 «В комнате что-то есть», — произнесла словно во сне Софи Шики, «между Софой и окном живое существо». Все посмотрели в темный угол. Тем, кто сидел напротив Софи Шики, в частности Эмири Джесси, сидевшей прямо напротив, пришлось повернуть голову и вытянуть шею. Но они увидели лишь смутные очертания гранатов, птиц и лилий мистера Морриса. «Вы его ясно видите?» — спросил миссис Папагай. «Кто это? Дух?» «Вижу ясно, только не знаю, кто это» но я могу его описать, хотя и не полностью. Для многих оттенков нет слов в человеческом языке. Опишите его нам. Он из какого-то вещества, которое походит, как бы сказать поточнее, на витое стекло. То ли сплетенные перья, то ли полые стеклянные трубки. Они свиты, как пряди волос в косе, как мышцы на рисунках, изображающих человека без кожи, но они из расплавленного стекла. Это существо очень горячее, испускает яркий шепучий свет. Очертаниями оно походит на огромный графин или флягу, но оно живое. На продолговатом стеклянном лице пылающие глаза, а впереди прилинный клюв или хобот, длинная шея чуть согнута, и этот нос, клюв или хобот заправлен в косицы огненной груди. Оно целиком состоит из глаз, Оно заполнено золотыми глазами. На нем как бы перья, разноцветные перья в три слоя. Не могу разобрать цвета. Перья плотные, как густой туман. На шее брыжи из перьев, а посередине туловища что-то вроде мантии. Не знаю, есть у него шлейф, хвост или крылышки на ногах, не вижу. Оно все время колеблется, сияет, искрится и спускает пучки света. «Я чувствую, ощущаю, что ему не нравятся некоторые мои слова, сравнения, что они его унижают, когда я сравнивала его с графином и с флягой. Ему это не понравилось. Я ощутила его гнев, оно было горячим, но оно хочет, чтобы я описала его вам». оно настроено враждебно?» — спросил капитан Джесси. «Нет», — медленно проговорила софи Шики и добавила, — «оно раздражено». Иные два, как звездный пояс, облегали чресла, скрывая бедра пухом золотым, пестревшим всеми красками небес, — продекламировала миссис Джесси. — Вы тоже его видите? — спросила софи Шики. — Нет, я цитировала «Потерянный рай». Поэт описывает архангела Рафаила. Шестью крылами стан его божественный был осенен. Перевод Аркадия штендерга Капитан Джесси заметил, про крылья ангелов пишут занятные вещи. Подсчитали, что для того, чтобы уравновесить тяжесть крыльев, ангелу необходима очень высокая грудина, в несколько футов, изогнутая, как киль у птицы, киль огромной птицы.